греки приносили человеческие жертвы приносили подтвердила ника как и большинство известных там народов так что войны охраняющие вход в могилу это знак того что в ней похоронен не рядовой человек это либо скифский вождь либо греческий вождь либо греческий царь в общем богатый и знатный человек шляпы